Глава 12. «Надо срочно связаться с руководством на Кеплер-Лире. Без них на Вегу не попасть и не отправить предупреждение, сказал, поднимаясь из-за стола Командорус. Деловой и сосредоточенный он выглядел еще более устрашающе. «Нет, так-то Иста битовал Алия». можно даже назвать красивым, правильные, будто вытесанные из камня черты лица, мощь и стать. Но лысый череп, украшенный ритуальными татуировками, красные глаза и тяжелая аура делали его внешность воистину демонической. «Не надо, у меня есть допуск на Вегу», спокойно возразил ему Дартаамн Хазаш, к внешности которого вообще не придраться. «Мы можем на пути на Энгин-24», забрать сестру-костюмера и оставить на карающем, пока будем проверять хранилище Акуса. ДНК-симбионт сможет обеспечить ее безопасность. Ну а дальше девушки уже сами решат, у кого им искать защиты – на Фениксе или у Коалиции. По лицу Эманианина пробежала легкая волна раздражения. Скорее всего, он плохо переносил главенство Даурианца, эти расы – давние соперники – и дополнительная демонстрация возможностей главы миротворцев резала самолюбие следователя от властей будто тупым ножом. Я же была готова в ладоши бить от радости, вернусь в центр помощи и расскажу прекрасную новость Ванессе. «Принято!» — проскрепел Истбит и вперил в меня красные глаза. «Может, у вас есть еще какая-нибудь информация, которую нам не помешало бы знать уже сегодня?» Я задумалась. «Разве что про Ти и Акуса», — сказала, припомнив всего одну годную новость. Говорят, они были любовниками, и сегодня Энгинка выглядела особенно печально. Мужчины дружно хмыкнули, и мне даже показалось, что Эмонянин улыбнулся, хотя от похожей на оскал улыбки волосы дыбом вставали. Поле, Акус, либерец», — снисходительно пояснил мне свою реакцию Платон. Они не бывают ни с кем близки в том плане, о котором ты говоришь. Я в курсе, огрызнулась. Но, может, они как-то странно дружили. Возможно, Тисити что-то знает». «Дружба тоже сомнительна. Либерец не будет дружить с Энгинсом. Только бизнес», — отрезал Истбит. «Но спасибо, что обратили внимание. Мы завтра поговорим с этой Тисити. Как ее фамилия? Вали? У вас все? какая потрясающая память да вали и это все отрапортовала я сообщать о своих способностях я пока не планировала я обязательно о них расскажу платону когда все закончится и начнется мое обучение как миротворца а вот эманианину лучше ничего обо мне не знать почему то именно на этом настаивала моя интуиция что ж тогда я хотел бы вернуться в столицу сказал ист Пользоваться своим транспортом нам на «Фениксе» запрещено. Не могли бы вы, Дар, вызвать мне такси?» «Я отвезу вас с поля», — любезно ответил Платон, взглянув на часы. Время уже действительно было позднее, и мне пора было возвращаться. Там Ванесса, наверное, уже заждалась. Однако легкий ветерок недовольства по душе просквозил. Платон мог бы отправить Иста на такси, а меня отвезти сам. «Так, ладно». Эти фантазии надо пресекать в зародыше. Обозвала себя размазней и вся подобралась. «Спасибо. Ужин был великолепен», — произнесла с улыбкой, поднимаясь из-за стола. «Я как будто дома побывала». «Ещё повторим, поле, но уже с пледом и на самой высокой крыше». Также с улыбкой ответил Платон и подмигнул мне так многозначительно, что я похолодела. «Это что же выходит?» «Это же получается, он помнит все, что я ему говорила в пентхаусе, когда думала, что жертва под воздействием препарата? Почему до меня это только сейчас дошло? Только актерская выучка помогла мне не стушеваться. Какая стыдобище, мамочки!» Мы вышли из коттеджа и пошли к стоянке карающего на плац. Я намеренно встала рядом с Истом, подальше от Дара, чтобы спокойно предаться самобичеванию». но это он и про поцелуй мой помнит. Ну, кошмар. Теперь он наверняка думает, что я влюбленная в него дурочка. Так, быстрее отсюда надо убираться и вообще стараться с головой пореже видеться. И уж тем более не искать с ним встреч. Они вот завтра или послезавтра полетят на Энгин 24 через Вегу, а я останусь тут. Вот и хорошо. Может, меня уже тренировать начнут, и для всяких глупостей не будет ни времени, ни сил. Поле, от вас разит виной и стыдом. Вы что-то еще скрываете?» Вдруг спросил Эманианин и даже притормозил, чтобы просканировать меня красными глазами. На улице стемнело, но это никак не помогло мне спрятать испуг и смятение. Он ведь почувствовал мои эмоции, а не рассмотрел. И резко щиты усиливать, которые я от неожиданности упустила, тоже не стоит. Это только сделает Командоруса еще более подозрительным. «Что же делать?» «Вы немного ошиблись в определении эмоций ист бит. Это не вина и стыд, это смущение», — Пришел на помощь Платон, правда мне от того, что он меня так хорошо понимает, не легче. Девушка просто только что осознала какой-то момент, который заставил ее испытать неловкость. «Я знаю, что на Эммоне не ведают подобных чувств, поэтому неудивительно, что вы его не распознали». «Дать фон на них обоих! Я для этих инопланетян будто раскрытая книга. Завтра обязательно спрошу у Таисии, есть ли у них практики еще большего усиления щитов». Задрала нос кверху и ускорила шаг, проигнорировав слова Платона. Очень хорошо, что полет на карающем до центра длился недолго, и звездолет при чужом держал язык за зубами. А то еще и от него обсуждение своего эмоционального состояния я бы уже не потерпела. а так я попрощалась с мужчинами на выходе и улизнула в ярко освещенное здание. Первым делом проверила гостиницу, никого из наших на этаже не оказалось. «Все находятся на реабилитационном этаже, кроме Тисси Вали. Она не покидала свой номер и не присутствовала на ужине», — доложила мне одна из Пенни, когда я спросила у андроида о Ванессе. «Но хозяйка Таисия приказала оставить всех вновь прибывших в покое». «Правильно», — пробормотала я и направилась к эскалатору. «Бедня Гати, я даже не предполагала, что она такая чувствительная. Наверняка Ист и Дар ошибаются насчет их с Акусом отношений. Видимо, из каждого правила есть исключение, и эти двое тому подтверждение». «Чудо-лестница привезла меня на райский этаж». и я будто в другом измерении оказалась. Тут царила атмосфера неги и праздника тела. На диванах и креслах в расслабленных позах развалились с полезными коктейлями в руках мои коллеги, переодетые в банные уютные халаты. Между ними скользили андроиды с подносами, открывались и закрывались двери кабинетов, выпуская в холл новую партию постигших кайф и забирающих тех, кто его только ждал. На лицах моих еще недавно перепуганных собратьев по несчастью Читалось глубокое удовлетворение. Все же Таисия — гений. Правильно рассчитала. Завтра утром это будут уже совсем другие люди, которые на контакт с властями пойдут куда охотнее. Жалко только, что Тисити осталось убиваться по-любимому в номере. «Поли, ты вернулась!» — помахала мне рукой вышедшая из массажного кабинета Ванесса. Подруга разрумянилась, глаза ее сияли, Вот, даже ее пробрало. Это магия, не иначе. Я подошла к ней. Все складывается замечательно, Ван. Поспешила я добавить подруге хорошего настроения. Миротворцы заберут Вивьен свеги в ближайшее время, не волнуйся за нее. Ох, слава Всевышнему! Я так тебе благодарна, Полли, но я очень хочу увидеть сестру. Надеюсь, они не думают, что я соглашусь полететь на Энгин, не повидавшись с ней. «Дорогая, я думаю, что ты должна и будешь завтра об этом сказать на всякий случай. Обнадеживать подругу раньше времени, что полет к сокровищнице пройдет через Вегу, я не стала. Мало ли. Лучше расскажи, как ты. Здорово?» «Не то слово!» «Слушай, может, сходим за тисите? озвучила я засевшую в голове мысль. Мне андроид сказал, что она даже не ужинала. «И я не ужинала еще», — созналась Ван. «Долго плавала, никак не могла насладиться водой. Потом лежала в релаксаторе, потом мне целый час делали массаж. Проголодалась ужас. Можно, конечно, попробовать вытащить Ти в столовую и сюда затянуть, но мне кажется, надо дать ей пострадать в одиночестве. Давай лучше позаботимся о себе. Их релаксатор — это просто что-то невообразимое. Не лежала? Может, она и права. Иногда нужно время, чтобы захотеть двигаться дальше и разумнее его Ти предоставить». «Нет, не успела. Обязательно полежи. И Тиссити это бы помогло утешиться. Но я боюсь, что она нам с тобой даже дверь не откроет. Я пыталась ее позвать». «Скорее всего, да», — согласилась я с Ван. «Дорогая гостья желает переодеться в более удобную одежду», — отвлекла нас от разговора Пенни. «Я провожу в стайл-генератор. Там можно получить купальник, тапочки и халат на любой вкус». «В общем...» Я проявила малодушие и отправилась за роботом, позабыв все на свете. Переодевшись в уютной кабине, я отправилась в те самые релаксаторы. А это, надо сказать, величайшее достижение современных инопланетных технологий и чёрт знает чего ещё. Потому что ощущения, которые я испытала, едва легла в мягкий кокон, сложно описать словами. Все плохое — напряжение, тяжесть, гнетущие мысли, стыд — мигом улетучились под натиском эйфории, принесшей мыслям легкость и ясность. Перед закрытыми глазами замелькали реалистичные картинки с исполнением самых заветных желаний. Я на экране «Глобальвизора» в образе героини романтического фильма. Я на сцене срываю овации. Я получаю огромный букет настоящих тюльпанов от Платона Хазааша, Мы с ним идем, держась за руки вдоль кромки воды на закате. Я кружусь, подняв руки к солнцу на земной поляне. Точно, земной. Ведь на ней растет привычная мне зелёная трава и одуванчики. Я смеюсь от счастья. Дорогая гостья Поли Астра, в релаксаторе не рекомендуется проводить ночной сон. Выдернул меня из сказки механический голос. Пришлось вставать. Я такая расслабленная, что в бассейне проплыла всего две дорожки туда-сюда. Да и не плавала давно, колени трясутся. В свой номер добралась с одним желанием — рухнуть и уснуть. Видимо, и остальные точно такими же вернулись. На этаже гробовая тишина. Вошла в свой номер, разделась и упала на кровать. Отключилась мгновенно, а в следующий миг меня уже разбудил стук в дверь. Не зная, сколько я проспала, но чувствовала себя выспавшейся. Встала, накинула халат и пошла открывать. Дверь распахивала с улыбкой, но там меня ждал всего-навсего андроид, который Тони. «Дорогая гостья Поли Астра, вас вызывают на допрос. Поспешите, дело срочное!» Кивнула и только собралась закрыть дверь, как в нее просочилась Леодука Льюз. «Ты же говорила, что тут хорошо, и нам помогут!» Сходу начала верещать Оши Винка, страшно заламывая свои ручки веточки. А они Тисити убили! Или до смерти довели! Я не знаю, но я видела, как ее выносили из номера! А -а, а а Крики перешли в рыдания, за которыми я уже ничего разобрать не могла. Но мне хватило и тех слов, что я услышала. Я пулей понеслась одеваться. Леодука все стонало и стонало до самого нашего выхода из номера, а там нас поджидали андроиды. Ош и Винку под белые рученьки повели в одну сторону, наверное, успокаивать, а меня в другую. Пенни и Тони бережно, но неотвратимо сопроводили меня через гостиницу, общий зал, подняли на последний этаж и засунули в безликий кабинет, где собралась прямо таки толпа народа из знакомых. Таисия, Платон и Ист Битвал Алий. «Приветствуем, госпожа Поли Астра!» сказала приятная молодая блондинка явно земной наружности, как только за мной закрылась дверь. «Я ваш адвокат София Звягинцева. Если засомневаетесь в каком-нибудь ответе на вопрос следователей или сам вопрос покажется вам оскорбительным, прошу, дайте мне знать». «Звягинцева. У нее та же фамилия, которой представился Платон на Энгине. Интересно, кто она? Не жена сто процентов, иначе была бы Хазааш. Значит, родня по матери?» «Здравствуйте», — поздоровалась я со всеми разом. «Хорошо, спасибо». «Присаживайтесь», — скомандовал один из КСБ. «Я — следователь Викторио Конт». Мы уже заочно познакомились с вашими прошлыми показаниями, но остались вопросы, и мы к ним еще вернемся. Однако сейчас нас интересует, о чем вы говорили с Ти-Сити Вали вчера? Вы и Иванесса Калиль видели Энгинку живой последними. Она не сообщила вам о своих намерениях уйти из жизни? Ох, выходит, правда Ти больше нет. Сердце забилось тревожно. «Конечно же, не сообщала», — возмутилась я. «Неужели бы мы с Ванессой в таком случае просто ушли?» «Прошу снять щиты и отвечать без вопросительно построенных предложений», безэмоционально отреагировал на мой ответ следователь. «Исключено», — решительно запротестовала София. «Поли не андроид, а актриса, человек с повышенным эмоциональным фоном, который она мастерски умеет менять по своему усмотрению на сцене», но в обычной жизни у талантливых людей с этим проблемы. Ваши требования звучат оскорбительно. Моя клиентка будет отвечать так, как требует ее психоэмоциональное состояние и свои щиты оставит на месте. Уверена, тут присутствует достаточно одаренных специалистов, для которых не составит труда и через щиты отличить правду от лжи». Девушка при этом посмотрела на Платона с влюбленной улыбкой, а он в это время... Ободряюще улыбнулся мне. И допрос начался. Он длился от силы минут сорок, но вымотал так, будто меня пытали три дня. Я опять рассказала с самого начала историю своего попаданства, знакомства с Акусом, обо всех заданиях, как впервые увидела Тисити, как подружилась с Ванессой, об отношениях в коллективе, обо всем подозрительном. Я взмокла отвечать. но старалась и делала это максимально подробно. Единственный момент, который я по-прежнему утаивала, это мои неожиданные способности, но меня о них даже не спрашивали, с чего бы мне самой о них болтать. «Вы свободны, Полли», — наконец сказал Истбит. «Коалиция не будет предъявлять вам обвинений, если вы останетесь на Фениксе под ответственностью Центра помощи переселенцев и пройдете его полной... Реабилитационный курс. Поли будет миротворцем, и теперь она моя ответственность, заявил Платон, немало этим удивив почти всех присутствующих, а особенно Софию. Адвокат кинула на меня полный недоумения взгляд. Благодарю, сказала я, склонив в знак признательности голову. Могу я перед тем, как уйти, поинтересоваться, что случилось с Тисети Валли? Очень похоже. «На добровольный уход из жизни. Но есть вопросы к вашей подруге», — ответила мне Таисия к явному неудовольствию других. «Пока ничего нельзя точно сказать». «К Ванессе, что ли? Но какие к ней могут быть вопросы?» — удивилась я. На камерах видно, как она подходила к номеру Ти-Сити Валли перед тем, как отправиться на второй этаж центра, и что-то говорила через дверь, но звук не зафиксировался. пояснил следователь КСБ. «Видимо, Ванесса Калиль говорила слишком тихо. Нам нужно выяснить, что именно. И отвечала ли ей Энгинка?» Я выдохнула с облегчением. «Она звала Ти с собой. Подруга мне об этом говорила. Но, понимаете, Ванесса очень тихая и робкая девушка, поэтому громко стучать и настаивать она бы не решилась. Не давите на нее». «Разберемся», — отрезал Истбит. и я больше не стала задерживаться в кабинете. Встала и, попрощавшись, покинула допросную. За дверью уже стояла Ванесса, но я только смогла пожать подруге руку, мысленно подбадривая, а остаться и подождать ее в коридоре мне не позволили. Решительно проводили в столовую на завтрак, где уже собрались все, кого привезли с «Энгина-24». Конечно, коллег интересовала, что случилось с Ти, какие задавали вопросы, И навсегда ли меня отпустили? Пришлось отодвинуть на второй план все размышления о своем и подробно отвечать, чтобы успокоить коллектив.